И пишет там, как видит аят, например, на русском языке, так пишет. Почему? Потому что он арабский язык не знает. Сами они пишут, мы арабский язык не знаем, говорит. Вы нам говорит, суете то, что вы, вы учитесь и нам изменяете. А вот у нас каранджи есть, говорит, на русском языке. Вот тут так написано, говорит, там тафсир смотреть, или хадисша. Лава а вот такие дошли, мы такое состояние. Вот, вот, да, такие еще вопросы там поднимать такфир да, там. Я Какой, себе. К кому приходит голову, тот заходит, там просто главное, чтобы компьютер ты знал, потом, как вот, и клавиатуру знал, как печатать надо, и все, и голова должна быть, и все, чтобы все видеть и слышать и этот, вот, и вот. Вот, и, вот, братья есть, среди нас, что вот, вот такие вот сайты заходят, да, я вот, я не знаю, он не знаю, просто то, что я увидел, хотел вот спросить, вот, вот это правильно, просто, Лично, есть, да, это, да, вот это просто все, кто заходит, все это видит, потом там да, публично идет, там да, вот это все. А оставлять оставляется, она не убирается. То есть кто-то заходит там шубухаты могут быть, потому что там дюхали оставляют вот эти свои надписи, да? Вот кто-то оставил э, аят из Корана. Вот э, вот такой аят есть, что вот этот что он, Например, тот, как сказать, тот кто не судит не по закону Аллаха, он кафир и что такие вещи. И он не смотрит на, на все, что, что сказали сахабы. Вот что посоветую этим братьям, вот эти братья слушают сейчас. Заходить, станет э, Заходить нам в этот сенофорум и посещать. И вот это. Как нам быть в этом случае? И лекции Да. Нет, брат. В общем, брат, да, э, религия ислама, как сказали, религия полная, совершенная религия, ничему не нуждается. И Аллах Субхану, значит, нас э, при, э, запрещает, чтобы его религии говорили без знаний. Без знаний говорит, что э, запрещает Аллах Субхану. Аллах wa нас запрещает. И также, что там, как сказали, вот это споры, эти, эти люди, ауза были, что? Они не знают про свою религию. Не надо вообще на них смотреть. Не надо их слушать. Поэтому имам Мадику alayhi, когда один пришел, сказал, что-то давай, Мадик говорит, будем спорить, говорить. Если ты победишь, говорить, я последую тебе говорить. Если я победю, то будешь последовать за ним. мама алей говорит, иди говори. Найди себе, говорит, такого сомнительного человека говорит, поиграй с ним, говори. Да? Поиграй с ним, говорит. Я говорю, каждый, который приходит говорит, бездельник, что без остался, буду спорить с ним, что ли, Ауда Билла говорит. Поэтому, значит, перед тем, что спорить или вести дискуссии, значит, Ауду Билла Аллах запрещает нас говорить без э, знания Ауду Билла. Как вы сейчас сами говорите, если арабский язык у него нет, ауду билла, как сметь говорить в этой религии Аллаха Субхана, религия Пуран которая говорит, а он сам арабским языком не обладает. Субхану. Это вообще неправильно. Не надо такими так SubhanAllah. Это есть много, много таких, subhanAllah, есть. Есть такие люди, есть такие люди, даже один вот говорит, нам говорит, что значит говорит, давайте учитель нас говорит, арабский язык говорит, а мы вас будем учить, что такое дихад, что такое правительство. Это разве, subhanAllah, значит, религия, ислам, нуждается своему акуму. Это даже опасно, subhanAllah. Человек, который убеждается, в насержится и верит, что Аллах, Аллах Субхану, вот он сказал, что значит, сегодня ваша религия полная. И знает, верит, верит, верит что Аллах, его пророк, посланник. И он сказал, что значит, я все, что вам вынуждаетесь, я вам объяснил. Если он верит в пророчество, Значит, он без доказательства, без сунны, без Корана, без сунна, без пути. Он ни, ни слова не будет говорить в этой религии Аллаха, и поэтому такие споры там публичные, такие, как говорили, такие места, вообще не надо зайти в Узубиллах, потому что это самое для человека самая важная, самая дорогая вещь для него является, что э, религия его, его религия, просто если Представьте, значит, у человека, то, болит сердце, болит сердце, ему он молодой, ему 25 или 30 лет, ему, как говорят, лет, я буду, да, говорят, ему еще, его жизнь впереди, у него сердце болит, значит, ему сказать, что вот если не будешь оперировать в сердцу, все умер, умрешь, значит. Вот 30 ты умрешь, значит. И ему сказали, что есть такое место, больница, в которой все, кто там попал, там э, оперирует, там инженер, там шофер, там, э, там э, парикмахер, там худец, там, там э, токер, все там, в общем, доктора, там работают, в общем, и Иди, говорит, вот они тебе будут оперировать. Разве он туда пойдет? Разве туда пойдет? Не только про сердце говорит, просто если зубы лечат, да, зубы лечит, туда не пойдет, а вы зубы, да меня Иди туда вообще, Аллах, чтобы если давай, миллионы один, давай, приходи к нам, он не пойдет туда, вообще не приближается к дубеля. Потому что ему, это его зубы, спа Чет дороже стоят. Он, значит, знает, как беречь свою здоровье, с фанало. Здоровье, которое Аллах, Аллах, сколько ему осталось, может, это последнее его дыхание которое сейчас умирает, и все. А религия, которая ему касается, религия, которая, все это, от этой религии зависит его вечный жил, который он что нету конца, субханаллах или в рай, или куда, в и там шубаха, субханаллах когда значит имам Мухаммад ибн Сирин имам ибн Бабаха, ахматуллах в своем книге Аль-Бидау Аль-Хавадис достоверным снадом передает Аюб -э -э -э ибн Абитамима Сихтаяни Аюб ибн Абитамима Сихтаяни он один из великих ученых Табиин является, Таби является его учитель Мухаммад ибн Сирин А Мухаммад ан является чьим учеником Умм A а Умм Салама жена Мухаммада саллаллаху алейхи ва и мать Мукдина. Вот смотри, какое воспитание, субханаллах. А Мухаммад ан его э, настоящий учитель, кто мать Мукдина, жена Мухаммада салла пророка Мухаммада салла, Умм Вот он от кого получает воспитание, от кого э, требуется знания? Значит, Аюб говорит, одна говорит, сидит, говорит, у кого Мухаммад ибн Сириня дома. И вдруг один пришел. Один не, нет, просто откуда-то появился и пришел. Сказал Мухаммад ибн Сирину, давай говорить спорить. Мухаммад инсирин сказал, уходи, говорит отсюда, я не буду тебя слышать. И он сказал, тогда говорит, давай, я тебе прочитаю только один аят Хурана. Не русским языком, а арабским языком. Как все вы знаете, арабский языком, я читаю, я один аят. Он говорит, в Аллахи", говорит, не читай. Нечего, пол а это половить, а это не будут слушать. Взял, одевался в свою одежду, хочет, хочет выйти из своего дома, оставил свой дом, хочет выйти из дома. Аюб говорит: мы этому этому человеку сказали, что ты боишься Аллаха, человек не хочет с тобой, с тобой общаться. Как ты его выгоняешь из своего собственного дома? Уходи отсюда. И он ушел отсюда. Когда ушел, мы сказали: ты такой имам, сегодня в земном шаре как ты ученый нету такой, такой, такой. Почему он так испугался? Говорит, я, говорит, испугался, что, говорит, сейчас он читает мне один аят с Курана, и там, говорит, какое то место непонятный, говорит, я не могу говорить этого, реоригироваться, а меня шубка попадет в сердце, и боюсь, что я не могу очистить, говорит, удалить этот шубха говорит, вот это сомнение своего сердца. Вот поэтому, когда Шейхал-Исану на Абдул комментарий отвал эту книгу, сказал, что смотрите, говорит, как понимать, как Ценная вещь, дорогая вещь была, религия для нашего салафа. Этих ученых говорит. А сегодня говорит, видишь, говорит, идет прямо, да? Куда-то? что я вот аж Ари иду, там буду учиться, у него арабский язык или там полезные вещи есть. Ты бойся, ты у Ашари, у него репутация есть. А он скажет, нет, я уверен в себе, и у меня знания есть, я убеждение у меня полное, я не боюсь, короче, он не может меня вредить. Мы, говорит, ему скажем, что этот человек говорит, неграмотный, глупый говорит, человек, который не ценит свою религию говорит, и для него религия ничего не стоит говорить. Он готов говорить свою религию, продать говорит, за что угодно, говорит Ауду билля. Поэтому так, значит, этим братьям вообще не надо таких местах приближаться, такие места зайти, вообще не стоит им, субханаллах, такими-то. Не надо туда писать, не надо туда, туда читать, не надо там Ауду А вы это знаете, да? Что? Вот этот, который говорили с Алифорумом. Это, брат, все знают, наверное. Думаю. Архангель, у меня вот этот вопрос поднимался, когда миссии были. А потом этот вопрос закрылся. Вот сегодня вот это опять... Когда вот это увидите, он меняется? А это кто его... Кто организовал вот этот с форум? Вы знаете, не знаете? Алло, не понял, Ахи. А я говорю, Аман, а кто это организовал? Кто это стоит за этим э, форумом? Вы знаете? Ну, мы не знаем, Ахей, но это да, брат Абу-Мухаммад, здесь, Арина, э, казахстанский. Вот, ага. он, э, с, вот, причастен к этому, можно с, через него поговорить. с я не причастен? Знаете. А? Субхан Аллах, Субхан Аллах. Да. Забучайся. Знаете его, братья там. Вот, вот, лесе, вот, я не, не говорю то, что Ренат Абу Мухаммад это сделал. А то есть он знает братья тех, которые там вот это сидят же, которые. То есть Андресна знает. Да. Не-не-не, такие места брат, вообще нельзя туда зайти. Туда зайти нельзя брать. Туда зайти нельзя брать. Спори, такие вещи, сабханаллаху. Суфьяны Саури брат говорит, Рахматуллай говорит, если Аллах хочет добро говорить людям, то им откроет двери чего, двери урока. Урок, значит, учат кого-то, сами учат, слушают, кому-то дают, да, вот это значит братство между этими. А если для них плохо, плохого хочет, вот между ними начинается спор. Как говорите же, да, он ничего не знает, но самое главное, чтобы спорить себе, показать, что тоже он что в этом мире его слышно, его öyle, видно вообще. Это это, это признак очень плохого, э, признак это очень плохой признак какого-то, бля. Альхамдулиллах, извините, вот у вас взяли контракт с Сабским. Ой, вот. Иншааллах, хайра. Все, всё, всё, шалба, бин лах. Халин, ани закакаллаху хайра, мабаракатик.